Ох, сколько разных словес мне довелось услышать от Юлии, на которую я напоролся в момент, когда она лаялась с дежурной сестрой и дежурным же врачом нейрохирургического отделения, требуя немедленно пропустить ее к сыну и угрожая, между прочим, мной. Вспомнить противно. Зато и сестра, и врач, по-видимому, получили законное удовлетворение за перенесенный стресс, наблюдая со стороны нашу безобразную свару. Хорошо, что у меня достало ума оставаться спокойным хотя бы внешне. Между делом я успел узнать, что серьезных изменений в состоянии сына нет, но нет и особых поводов для беспокойства. Операцию организм перенес прилично, сделано все возможное, а что до дальнейшего, то оно от медицины уже не зависит, но, впрочем, можно прогнозировать благоприятный исход. А Юлия орала. Разумеется, я ее бросил. Да, бросил. С ребенком. Подлец. Да и что от меня еще было ждать? Дурой надо быть набитой, чтобы связаться с таким негодяем, который сына своего единственного не воспитать, не защитить не может, который, можно сказать, сам же его угробил и теперь в ус не дует. В конце концов, я не додумался ни до чего лучшего, как пригрозить вывести ее из больницы при помощи охраны. В ответ на что с Юлией началась настоящая клиническая истерика, в начальной стадии которой я услышал о себе много нового, а в стадии кульминационной был вынужден координировать действия охраны и врачей, дабы свести ущерб к минимуму а потом еще извиняться перед персоналом. Короче говоря, утром следующего дня я вошел в контору отнюдь не в безоблачном настроении. На этот раз я вломился с парадного входа, сам себе удивляясь и не понимая, чего ради. Наверное, я подсознательно искал случая на кого-нибудь наорать, поставить кого-нибудь на место и всех на уши, пронестись бешеным самомом по лежбищу дармоедов, хотя, по правде сказать, нижние нисколько не виноваты в том, что они нижние и выше второго этажа им не подняться. «Скверные игры» играет с нами психика. И в ответ на стандартное с «А вы к кому?» я уже набрал в грудь воздуха, чтобы оставить мокрое место от этого равнодушного, пустого как бамбук чинуши, как вдруг мое внимание было привлечено совсем другим явлением, и набранный запас воздуха пропал зря. Явление не явление, а висела на видном месте этакая немаленькая траурная рамка, все чин Венок, ленточка, сильно увеличенное фото какой-то рожи, текст. И текст был следующим. «Пушкарь Эдуард Григорьевич. 30 декабря 1998 5 января 2040 Нелепая, трагическая случайность вырвала из наших рядов...» Ну и так далее. Каждому знакомы такие тексты, кто их не видел. Люди время от времени мрут, и ничего с этим не поделаешь. Я и знать не знал этого пушкаря Э.Г. Но точно так же, как в животе у известного Червякова что-то оторвалось... Внутри у меня, где-то в области поджелудочной железы, что-то отчетливо ёкнуло». Прошу прощения, сказал я по возможности кротко, но все же чинуша перестал чистить спичкой ногти и обратил на меня почтительно настороженное внимание. У Чинуш на начальство нюх. Прошу извинить, повторил я, понизив голос до шепота и указал на рамку. Вы, случайно, не знаете, от чего умер Эдуард Григорьевич? А что? спросил Чинуша, тоже перейдя на шепот. «Да так, разные слухи ходят», — нашелся я. «Какие там слухи? Повесился он, вот и весь слух. У себя дом на крюке и повесился, а зачем ему лучше знать?» «Жаль», — пустил я шар на угод. «Хороший был человек, душевный». По лицу Чинуши предельно ясно читалось, что у него о душевных качествах усопшего сложилось диаметрально противоположное мнение. Однако он промолчал, выжидательно глядя на меня. И я разочаровал его, повернувшись к нему спиной и проделав обычный кружной путь до кабинета. Нелепое намерение отвести душу было отринуто мною напрочь. Еще не мысль. Пока только зародыш мысли проклюнулся в моей голове. И надо было нести его бережно, чтобы он не выпал по дороге, а укоренился как следует. И я берёг и лелеял этот росток, пока милая моя фаечка докладывала мне о текущем положении дел. В уверенном мне Богдаде было все спокойно. А я рассеянно слушал и сулил ей шоколадку. четырехсотую, пятисотую. Текущей корреспонденции сегодня свалилось на меня немного — Ее прочтение я отложил на потом. Ни Воронин, ни Лебедянский с утра пораньше на доклад ко мне не рвались, из чего я сделал вывод о крайне скромных успехах их групп за последние сутки. Штейн, напротив, попросил меня принять его. Что-то, по его словам, любопытное наклевывалось у оперативников Старостина. Однако я уклонился, посоветовав ему проявлять побольше личной инициативы. По отношению к Штейну это было прямым хамством. Я решил, что надо будет как-то это загладить, но потом, потом... От гузя я просто отключился без объяснений. Сейчас меня волновало совершенно иное. «Кто опять разложил все аккуратно на моем столе? Фаечка? Уволю!» Чтобы лучше работалось на столе, должен быть легкий бардак. Вот тогда-то в поисках какой-нибудь нужной мелочи иной раз приходят в голову настоящие мысли. Прежде всего я вывел на экран вчерашнюю сводку. Так и есть. Пушкарь Э.Г. оказался в списке аномальников. Чего и следовало ожидать. Первый случай в конторе, и чует сердце не последний. Что ж, это должно было когда-нибудь случиться. Так почему бы не сегодня? Зная свежую статистику по суициду и число занятых в конторе людей, я прикинул вероятность наступления события к текущему моменту и вероятность того, что событие будет одно, а потом, уж не знаю зачем, приказал компу подсчитать обе вероятности до третьего знака. Числа получились приемлемые, даже чем-то успокаивающие. Нормальный ход вещей, можно сказать. Неплохо было бы заодно вычислить наиболее вероятную дату появления на первом этаже новой траурной рамки, но я не стал этим заниматься. Мысль ускользала угрюм, и я сделал усилие, чтобы вновь поймать ее за хвост. Черт. Не о том думаю. А подумать следует вот о чем, хотя вопрос кажется глупее некуда. А почему, собственно, первый доставшийся конторе укус фактора Т пришелся на нижних? Их всего-то человек 300 из почти двух а попало именно им... Расправу над собой учинил не Воронин, не Штейн, фу -фу -фу, а Балласт. Глупо. Теория вероятности не любит Олухов, делающих далеко идущие выводы на основании единичного факта. Но проверить, тем не менее, было не вредно. Минут десять я ходил по своим апартаментам из рабочего кабинета в личный и обратно, курил, валился на диван и вскакивал, даже заглянул в камеру психологической разгрузки и пнул болвана, прежде чем додумался, как это проще всего сделать. Поистине удивительны дела твои, Господи. Почему это никому не пришло в голову раньше? Статистика по службам. По всем четырем. И по всем людям, работающим на службы, от верхов до низов, от штатных до привлеченных, отдельно по каждому выступу иерархической лестницы, не пропуская ни одной ступеньки. Пепел с сигареты падал на клавиатуру. Я не обращал на него внимания. Цифры были под рукой. Комп извлекал их мгновенно. Итак. Высшее руководство служб, функционеры, их заместители и ближайшие соратники — Руководители отделов и направлений, администраторы, эксперты и консультанты – всего 68 человек. Математическое ожидание числа самоубийц на сегодняшний день, округленное до единицы – 0. И верно, 0. Весь центральный аппарат служб, 4 конторы, 11 815 человек. Матожидание – 4 трупа к сегодняшнему дню. На самом деле двое – Филин и Пушкарь. Так. Отдельно санитарная служба сверху донизу. Контора, региональное управление, сеть постоянных инспекций на местах, принадлежащие службе научные учреждения и предприятия, полевые и санитарные части, персонал опорных баз, заградительные подразделения, спасатели, рекламщики, охрана всех мастей и еще многое-многое. Всего 1 миллион 116 тысяч человек округленно. Мат ожидания – 375 человек. Реально 209. Все службы вместе. Грубо говоря, 6 миллионов человек. Мат ожидания – «Ровно 2100. Реально – 1227. Вот она, черт побери. Почти вдвое меньше. Если бы не было сделано поправки на отсутствующие в статистике по службам аномальный суицид детей, я бы не придал значения результатам. Но эта поправка была учтена. Я с самого начала исходил из численности группы риска. Разгадка была где-то рядом, я это чувствовал. Я взял ее след». Во-первых, бросалось в глаза странное распределение смертей, даже очень странное, чтобы не сказать больше. Во-вторых, не шел из ума подлец, напавший на Витальку и неизвестно зачем расколотивший о стену свою никчемную голову. «Да и сумасшедший лыжник», — Ольгин дружок-попрыгунчик припоминался отчетливо. «В-третьих, что мне пытался объяснить Кручкович? Ведь он явно хотел что-то сказать, наверное, очень важное, а я как последний идиот не пожелал выслушать». Фаичка была удивлена, когда я ураганом пронесся мимо нее и улетучился из конторы так быстро, как только мог. Я позвонил из уличного автомата. Не стоило доверять браслету сам факт разговора, не говоря уже о содержании. Кручкович не отозвался. Я так и думал, хотя, оказывается, еще на что-то надеялся. Поздно. Никто мне не растолкует, что есть что, никто не избавит от сомнений. Петля, опрокинутый табурет и ноги, не касающиеся пола. Голубоглазый Штейн дисциплинирован. Он не пошлет своих людей. И Кручковича обнаружит через несколько дней по заявлению соседей, когда наряд полиции взломает дверь. Неужели гипотетическая эпидемия, смешно уже и вспомнить об этой гипотезе, бьет никого попало? Выкосит две трети населения, если мы не помешаем. А кто попадет в одну треть? И тут меня снова укололо. Не очень сильно, даже слабее, чем вчера, когда я задумался о клинических испытаниях игрушки Филина. Судя по малой силе укола, ЧПП не предупреждала меня о явной опасности. Просто давала совет, как достичь желаемого с наименьшими потерями. Тут и думать было нечего. Знал я шкурную сущность окаянного моего демония. Знал достаточно. Мне не следовало размышлять о материях, лежащих вне моей компетенции. Это раз. В еще большей степени мне не следовало спешить с выдачей на гора методики лечения. Это два. Выждать наивыгоднейший для себя момент начала паники, а уж потом... Метод-то, по сути, простейший, легко реализуемый на телецентрах, а уж телевидение – общее бедствие, и вряд ли сыщется на земле человек, который не смотрел бы его хотя бы по несколько минут в месяц. Так? Димоний не бунтовал, одобряя. Функционер Малахов – спаситель страны, а то и всей человеческой цивилизации, явившейся вдобавок в критический момент. Это интересно. кардинал от восторга родимчик хватит. Ну, дудки! Давно я не испытывал злости такой силы. Просто-таки бурлил, ломился наружу очередной мой бунт и немедленно, отвечая мне, вонзился в затылок, зашевелился в мозгу раскаленный гвоздь. Отдалось в висках. «Сволочь! Ты всегда будешь указывать мне, что я должен делать? Ты обнаглел, и скальпель по тебе плачет. Мало тебе моих действий, ты еще и мыслями моими хочешь управлять?» В первой попавшейся забегаловке я схватил бутылку на вынос и, запрокинув голову прямо на улице, запил таблетки тремя хорошими глотками воды. На анальгетике в чистом виде Димоне плевать хотел, но в губительной для здоровья смеси со спиртным иногда помогало. Помогло и сейчас. Я вспотел, как марафонец, зато боль окончательно спазла к вискам и мало-помалу притупилась. Сунув початую бутылку какому-то ошалевшему от счастья люмпину, я поспешил назад, по пути крикнув изумленной фаечки «Кофе!». Оставались еще два вопроса, две засевшие как занозы мыслишки, Почему нетленные мощи, имея если не все, то почти все необходимое для решения проблемы, постарался сплавить ее мне? И что же все-таки послужило причиной самоубийства Филина и Кручковича? Вторую мысль я до поры до времени выпустил на волю, а за первую уцепился и обдумал ее всесторонне. Что-то здесь было не так. Я поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее и подумав при том, что прежде мой зад выглядел в этом вместилище более достойно, а сейчас как-то несолидно исхудал, лежит неплотно, Люфтит, понимаешь. Итак, попробуем разобраться, что происходит. Материалов до обидного мало, и мне предстоит поймать Филина на мизере, если я вообще хочу что-нибудь понять. В апреле прошлого года Домоседов, озабоченный динамикой суицида и слабой отдачей от собственных аналитиков, подключает к работе Филина. Тот занимается проблемой по ноябрь включительно, и где-то с июля-августа на свой страх и риск тайно втягивает в работу Кручковича. Небезинтересно, что не кого-то из штатных сотрудников родимой службы, а человека со стороны, возмутительнейшим и опаснейшим для себя и своего приятеля образом, проигнорировав соображение секретности разработки. Почему? Крупные специалисты, имеющие претензию на гениальность, почти поголовно капризны и непредсказуемы, но не до такой же степени. Вопрос. Ставим здесь рэпер и отсюда начнем плясать польку-бабочку. Далее. Насколько успешно движется его работа? Отчеты Филина известны. Апрель, май, июнь – ничего. Зато в начале июля он дает понять нетленному, что проблема, по-видимому, в принципе разрешима, а каковом своем заявлении наверняка не раз жалеет впоследствии. Начиная с конца июля, таких заявлений от Филина уже не поступает. И вот тут-то появляется Кручкович. Случайное совпадение или нет? Что произошло в конце июля? Нащупан ответ. Ставим вешку. В августе Филин оформляет новый счет в банке – и просит перечислять на него все виды выплат от СДЗН, однако до самой своей гибели не снимает с нового счета ни рубля, предпочитая опустошать свой старый счет. Опять же, почему? Можно сходу выдвинуть десяток версий, однако предположение о больной совести заманчиво своей простотой. Еще одна вешка. Крайне интересны его отчеты за последние месяцы. Скажем, 13 сентября 2039-го он, как обычно, получает свежую информацию, Число погибших за последние два дня плюс минимально необходимые подробности. На следующий день, 14 сентября, ему доставляют уточненные с учетом вновь поступившей информации данные иное число погибших за те же два дня. Разница незначительна, но она есть. Он ее игнорирует и пользуется данными от 13 сентября, Первый отмеченный случай фальсификации. Формально Филин руководит группой из трех математиков – фактически отдает им на моделирование диковинные огрызки, не имеющие ничего общего с реальным положением дел, и никогда не знакомит своих подчиненных с исходным материалом. Строго говоря, последнее ему запрещено. Однако же он ничуть не постеснялся довериться Кручковичу, который даже не из СДЗН, чихать он хотел на запреты. И далее он планомерно и последовательно строит свою Потемкинскую деревню. Умело манипулируя уже не столько данными, сколько выкладками, что не отчет, то диво, причем теперь уличить Филина в преднамеренной фальсификации крайне трудно. Нетленному это вообще не удалось, а группе Лебедянского понадобилось полтора месяца напряженного труда, чтобы формально доказать подлог. В сентябре он врет, что аномальный суицид непременно пойдет на спад к концу года. В октябре он признается, что ошибся, не учтя таких-то и каких то дополнительных факторов, и назначает новый срок – февраль-март. В обоих случаях вывод делается один – Феномен локальный и должен сойти на нет самопроизвольно, как и начался. В обоих случаях нетленный принимает выводы Филина на веру, не подвергая их серьезной проверке. Строго говоря, подвергать их проверке, тем самым неизбежно расширяя круг допущенных к проблеме класса Zero Prim, ему не слишком-то хочется. Он сосредоточивает основное внимание на сокрытии информации до указанного Филином срока и вполне уверен в способностях своей службы по этой части. Не знает он только того, что Филин ему врет. «Кстати, зачем Филин это делает?» — ответ ясен. «Чтобы, возможно, дольше не принималось никаких мер. Лавры спасители его не прельстили». Какую он преследовал цель, прекрасно осознавая вероятность гибели двух третей человечества? Воспользоваться чьим-либо вымрачным имуществом? Глупейшее предположение. Судя по всему, не настолько он был меркантилен. И, кстати, не настолько честолюбив, чтобы делать карьеру на костях. Насколько я знаю людей такого сорта, им надо не мешать играть в их любимые игрушки ней этой больной для них темы многие из них даже альтруистичны. Вот оно. Ставим вешку. Сомнительную, кривенькую, но вешку. Не надо думать, как склонны многие, будто больше всего зла на свете совершается именно из соображений альтруизма. Однако факт есть факт. Зло такого рода бывает с чудовищной силой, сконцентрировано во времени и пространстве. Не с числа примером вроде революции и справедливых войн, из самых лучших человеческих побуждений, уходящих корнями глубоко в дофараонову древность. Желал бы я знать, что произошло раньше. Нашего предка впервые посетила мысль о справедливости и совести, или у него сперва отвалился хвост. Голый умопостроение, ничего больше. Никаких серьезных подтверждений мотивации, кроме счета в банке и вранья в отчетах. Сентябрь – последняя версия лечащей программы. Кстати, а лечит ли она? И сентябрь же – начало фальсификации. С конца сентября Филин начинает почти ежедневно совершать продолжительные прогулки, пешей и на автомобиле тогда как полвесны и лето пахал не разгибаясь. Похоже, ему уже все ясно. Сентябрь же – вероятный срок испытания методики лечения, скорее всего, в реабилитационном отделении «Надежды». Нетрудно выяснить, кого они там лечили в сентябре и каковы оказались результаты. Вряд ли Кручковичу удалось полностью замести следы. Для непрофессионала это, скорее всего, просто невозможно, даже в частной клинике. Второй рэпер. Третий, вспомогательный. Единственная задокументированная встреча Филина и Кручковича. Весной 36 го почти 4 года назад, еще до начала службы в СДЗН, Филин реабилитировался в Надежде после вегета-сосудистой дистонии. История болезни прилагается. Скорее всего, это была их первая встреча. Но не единственная. Похоже, у Филина были какие-то основания довериться именно Кручковичу, но об этом тишина. Строго говоря, это не важно. Важно то, что с середины прошлого лета их контакты становятся более чем регулярными. Ох, зря за Филином не было наружного наблюдения. Нетленные мощи разгадал бы его игру с полувзгляда. А я по-прежнему занимался бы охраной скотомогильников, так ничего и не узнав. Со стороны нетленных мощей непростительный промах. Пришлось ему повертеться ужом под вилами, пока он не подставил меня при молчаливом одобрении кардинала. Я почувствовал, что подхожу к главному вопросу и немного притормозил мысли, чтобы отдышаться. Для начала следовало получить полный список пациентов Кручковича за сентябрь прошлого года. Через минуту отпечатанный список лежал у меня на столе. 34 фамилии. Преуспевающая, похоже, клиника. Я даже руки потер в предчувствии удачи. Для беглого анализа хватило и 5 минут. 27 человек проходили восстановительный курс после серьезного лечения в клинике. Эти отпадали. Из оставшихся семи у одного наблюдался симптом заходящего солнца. Он и еще двое проходили курс по льготному тарифу, в кредит, под поручительство Кручковича. Мало того, первый взнос был снят с явно подставного счета. Причем незадолго до того Филин перевел на этот счет изрядную сумму. Детский сад штаны на лямках. Дилетанты, однако. Просто удивительно, что люди Штейна до сих пор не вышли на этот след. Пахло горячим. Остальные четверо из семерки тоже были сомнительные, но их я отбросил. Для проверки хватит и троих. Если они до сих пор живы, значит, Филину и Кручковичу действительно удалось найти метод лечения еще в сентябре. А в ноябре Филин взорвал себе в автомобиле на грязном проселке. А в феврале Кручкович готов продырявить себе голову из антикварного ТТ. Что вообще происходит? И я вдавил клавишу вызова. файчка найдите мне Отто Оттовича и как можно быстрее!» Штейн явился через пять минут. По счастью, все еще находился в конторе. На то, чтобы перестроить мозгокрут и подобрать нужные параметры для аудиогипновнушения, мне понадобилось куда меньше времени. Как ни странно, этот белокурый Зигфрид весьма гипнобелен. «Отто Оттович, вы сейчас сделаете вот что», — сказал я с расстановкой, глядя в его остекленевшие глаза. «Вы поедете по трем адресам, которые я вам сейчас дам. Вы поедете один на городском транспорте. Вы встретитесь с тремя людьми и будете интересоваться только одним» применялась ли к ним в клинике «Надежда» компьютерная терапия. Вы составите свое мнение об этих людях. Затем вы вернетесь и доложите мне обо всем, что узнали. По выполнении задания вы забудете его и будете твердо помнить, что провели время со мной, обсуждая мои предложения по улучшению работы отдела безопасности. Вы будете помнить, что вам удалось настоять на своем и почувствуете глубокое удовлетворение. Вам понятно? Да. Идите. Через 4 часа он вернулся с докладом. Богданова Алла Павловна, 44 года, без определенных занятий, алкоголизм, умерла 5 февраля, отравлением метанолом. Самоубийство не доказано. Выяснить, применялась ли к ней компьютерная терапия, не представилось возможным. Махаль Игорь Викторович, 27 лет, агент по продаже недвижимости, в настоящий момент находится в следственном изоляторе. Убийство бывшей жены при отягчающих обстоятельствах. В прошлом судимость за вооруженный грабеж, ряд административных задержаний. Бил жену и ребенка, буйствовал. Переведен в одиночную камеру после попытки спровоцировать сокамерников на расправу над ним. Находится под усиленным наблюдением. На вопрос отвечал спокойно. На вид как бы слегка заторможенный. По его словам, был завлечен в клинику обманом. Да, врачи-суки заставляли играть в компьютерную игрушку. Дерьмо-дерьмо. Так. Ган Валерий Аркадьевич. 53 года, частный адвокат, замсекретаря губернской коллегии адвокатов, специалист по делам о загрязнении природной среды. Диагноз обычно сдержанного Штейна – напыщенная сволочь. Женат, дети, очень приличный дом. В клинику обратился сам по поводу нервного истощения и был приятно удивлен условиями оплаты. Да, компьютерной терапия там применялась, сеанса 3-4 теперь не вспомнить. Да, он отметил, что врачи каждый раз запускали программу с дискеты. А что? А ничего. — Спасибо за ценные замечания, Отто Оттович. Я рад, что мы поговорили откровенно. — Для меня честь работать с вами, Михаил Николаевич. Штейн по-офицерски поклонился, боднув головой. Гипноз еще действовал. Я ощупью набрал комбинацию для экспресс-выхода. Сегодня у Штейна будет неважное самочувствие, и он спишет его на магнитную бурю. — Не вгоняйте меня в краску, Отто Оттович. Это для меня честь. Ну все, идите. Выпроводив Штейна, я некоторое время улыбался в потолок. Дело было сделано, и затылок не болел. Ну что, сказал я Демонию, съел? Двое из троих были живы. Третья покончила с собой совсем недавно. Кручкович перестраховывался, когда говорил о необходимости просмотра дрожащих картинок не реже раза в месяц. Теперь я знал почти все. А чего не знал, о том догадывался. И уже начинал понимать, что улыбаться мне в сущности нечему.